«Александр Гальченко. Майя. Цикл «Звездные беглецы. Книга. Вторая». Глава номер ноль. «Лейман». «Девять!» — затянул женский голос в динамиках. Капитан склонил голову, разминая шею. Ему нравился этот корабль не только своими характеристиками, но и внутренним дизайном, строгостью и простотой. Конечно, он не был таким лаконичным, как крейсеры типа «Стрела» — первые корабли-гиганты, перемещающиеся сквозь пространство благодаря умениям менталистов и их связям с живыми кристаллами. В тех устаревших конструкциях экономили почти на всем, опасаясь перегрузить судно. Потом были корабли типа «Перо», но эти обвешанные камушками и серьгами «Павлины» не годились ни на что — И теперь капитан радовался этому факту, что он находится в рубке крейсера PS 1709 типа Валан и не просто находится. Он здесь командует. Сейчас начнется карусель, подумал он и заиграл желваками. Восемь, восемь! Задвоился голос в динамиках. Это не осталось незамеченным, и вся команда с ожиданием направила взоры на командира. Марк Лейман не подавал вида. «Семь, Заикались динамики, и капитан открыл был рот, чтобы озвучить приказ, как вдруг из его портативного помощника, лежавшего на активной панели, вырвался голос. «Капитан!» — говорит полковник Рогов. «Слушаю!» — ответил Марк. «У нас нестандартная!» «Говори!» — обратился Рогов к кому-то рядом с ним. «Шесть!» — динамики захрипели, словно это был не новенький крейсер, а старое разваленное такси. «Остановите прыжок!» прозвучал незнакомый женский голос. «Система планковского времени нарушена!» «Пять...» заикнулись динамики в стенах. «Проверить», — коротко приказал капитан. «Одна цепь не выровнялась с остальными по частоте», произнесла беловолосая девушка-сержант, находящаяся у панели справа от Леймана. «Чет-чет-че-ре!» отбили громкоговорители. «Сто подсчет! Сержант, провести повторную диагностику и подготовку!» «Есть!» Ответила девушка, и ее пальцы забегали по гладкому стеклу панели управления. «Все системы в норме. Это был несистемный сбой. Его влияние на прыжок спрогнозировать сложно». Она виновато опустила глаза. «Капитан, у меня нет воинского звания. Заочно тебе его присуждаю», — на автомате ответил Лейман, думая о своем. «Мне проще, когда я могу обращаться к подчиненным по званию». «Капитан», — прозвучал голос Рогова из динамика. «Слушаю», — ответил Марк. «Что с инженером? Сомневаюсь, что она случайно догадалась о сбое. Задержать?» «Нет», — ответил капитан, и тень сомнения в его голосе не укрылась от окружающих. «Пусть система установит за ней повышенный контроль. Позже все выясним. Полная готовность. Отчет. «Внимание!» — прозвучал голос в динамиках стен. «Прыжок через девять. Восемь». В этот раз отчет прошел без единой запинки, и крейсер пс 1709 девять ушел в пустоту. «Прыжок успешно выполнен», — оповестила система корабля. «В течение минуты будут произведены расчеты длительности прыжка». «Группы с первой по двенадцатую готовы?» — голос капитана резко огрубел. «Первый готов! Второй готов! Третий!» — командиры поочередно подтвердили готовность. «Даю команду на захват целей», — приказал Лейман. «Брать живыми при любых обстоятельствах. Живыми!» «Командуй, Семёныч!» «Есть!» — послышался голос Рогова. «Капитан!» — проговорил высокий русый парень. «Слушаю, третий помощник!» — ответил Лейман. «Табло!» — парень указал пальцем на экран, где отчитывались секунды после прыжка. «Елена!» — обратился капитан к девушке за пультом перед ним. «Как это понимать?» «Это невозможно!» Протянула она, и ее пальцы заскользили по стеклу. «Капитан, боюсь, наш прыжок не будет мгновенным для окружающего мира. Мы находимся внутри пузыря. Он защищает нас, но не замедляет время. Мне сложно что-либо объяснить. Нужны исследования». «Займитесь этим», — произнес Марк Лейман, но девушка, единственная на мостике, одетая не по форме, уже его не слушала, полностью сосредоточившись на активной панели. «И, Елена, используйте термин «растяжение», а не «замедление». Мы все-таки на флоте». «Есть», — тихо выдавила она, вряд ли уловив суть претензии. «Что с координатами?» — спросил капитан, оглядывая подчиненных. «Мы можем понять направление?» «Это невероятно», — произнес третий помощник. «Лейтенант Анич, доложите по существу», — слегка повысил голос капитан. «Если расчеты верны, цель находится за пределами нашей галактики», ответил парень и, впервые оторвав взгляд от панели, повернулся к капитану. «Что ж, ни один мускул на лице Леймана не дрогнул. Мы знали, на что подписывались». «Это точно», — проговорил невысокий мужчина, занимавший командное место справа, через одно от капитана. «Только вот вопрос, сколько будет длиться прыжок». «Хороший вопрос, полковник», — выдохнул Лейман. «Капитан!» — прозвучал голос в портативном помощнике. «Цель номер три вся та под стражем!» Люгнер. «На пол, быстро!» — заорал Отто, как только дверь из пластификата отъехала в сторону. «В чем дело?» — воскликнул мужчина, с виду немногим за пятьдесят, поправляя очки, даже не собираясь выполнять приказ. Швайн. Заорал тот, и приклад энергомета влетел в лицо бедолаги, заставив оправу согнуться. «Сержант!» — обратился один из группы военных. «У нас приказ на использование оглушающих зарядов и рекомендации не применять силу». «Раскофорчики!» — ответил тот, и, глядя на подчиненного, схватил сам себя за шею, красноречиво показывая, что не приемлет замечаний. После этого он коснулся переговорного устройства на груди. «Капитан, цель номер три в сета под подстрашу!» «Хорошая работа!» — прозвучал голос капитана. Трое спецназовцев несли бессознательное тело, искоса поглядывая на сержанта за такой подарок. Заключенный мог бы сейчас спокойно двигаться своим ходом. Вот-то довольно улыбнулся, поймав злобный, но нерешительный взгляд. Когда мимо них проходила группа из семи человек, Отто боковым зрением увидел, как от одного из незнакомцев в сторону отлетело что-то совсем маленькое и упало под стену. Замедлив шаг, сержант наклонился, поправил щитки на ноге и поднял незаметно что-то похожее на плату с впаянными крестчипами. Подняв глаза, он посмотрел на задержанного. Тот, не шевелясь, обронив голову, наблюдал за сержантом и еле заметно подмигнул. «Я тебя понял», — подумал он. «Посмотрим, что ты сможешь предложить. Он хаст дугельт». Эдельштейн. «Сколько участников вашей группировки находятся на корабле?» — спросила девушка в форме, приглаживая подстриженные под коры темные, почти черные волосы. «Не знаю», — ответила неприметная женщина в комбинезоне с нашивками химлаборатории. «Я знакома лишь с пятью, и их имена уже записала». «Нас больше, но точное число мне неизвестно». «Как ты должна понять, что с тобой разговаривает представитель вашей группировки? Если бы в случае необходимости он попытался связаться». «Ну, не знаю. Возможно, по наличию интеллекта во взгляде». Женщина нагло усмехнулась и расправила плечи, показывая свое превосходство. «Шутишь?» — произнесла Хельга и погладила ладонями стол, словно пытаясь разгладить несуществующие морщины на поверхности. Я потерплю. Пока что. Куда вы направили крейсер? Куда мы прыгнули? Майор, если бы я знала ответ на этот вопрос, я бы с удовольствием тебе ответила. У нас были координаты. На самом деле, называть это координатами ошибочно и преступно, но объяснять комару, как устроен шаттл, глупо. Так вот, у нас была точка, но что именно находится в той точке, нам неизвестно. Хорошо. Какая цель вашей миссии? — спросила Хельга, — но больше всего ей хотелось сейчас вскочить со своего сетчатого кресла, схватить что-нибудь поплотнее и со всего размаху съездить по наглой, самоуверенной, забывшей, что такое правильный уход рожи. — О! — подняла палец женщина и почесала им жирную щеку с крупными порами. — На этот вопрос я с удовольствием отвечу. — Технологии. На предварительный допрос остальных задержанных ушло почти 14 часов, но какой-либо важной информации Хельга так и не получила. Каждый утверждал, что знает лишь пятерых из группировки, но список они давали от балды. Один задержанный в конце допроса не смог вновь назвать имена всех пятерых, заменяя одного человека другим. Чтобы врать, нужна очень хорошая память. Эдельштейн знала, ее будут водить за нос, но она была готова к данной задаче. Единственное, что нужно было узнать, это сколько у нее времени на распутывание этого клубка. Сколько у нее времени, чтобы задавать одни и те же вопросы. Хельга умылась, смыв бледную губную помаду. Единственную косметику, которой она пользовалась, и, коснувшись передатчика, произнесла. «Сонечка, всех задержанных на диету пусть пободрствуют». "Слушаюсь", прозвучал в ответ голос из портативного устройства. «У вас усталый вид». Услышала Хельга и, повернув голову, увидела корабельного психолога Кеннета Мура, который догонял ее с неуклюжей походкой аристократа. «Вы не думали, что допрос одного заключенного десятью следователями более эффективен, чем допрос десятерых одним?» «Это закрытая информация. Вам не стоит в нее погружаться». Устала и не очень по-доброму, ответила она, посмотрев на его брюки в крупную клетку, правая штанина которых была измазана в кетчупе. «Да, да», — отмахнулся тот, приглаживая и без того зализанную челку. «Мне, к сожалению, не тридцать и даже не сорок лет, и я не просто так попал в эту трубу из металла и пластика. Я знаю таких, как вы. Вы сгорите быстрее, чем сможете разжечь других. И вот тогда это станет моей проблемой. Пойдемте, я составлю вам компанию, куда бы вы ни шли». «Спасибо», — осторожно ответила она и шагнула следом за Кеннетом. «Не желаете?» Он протянул девушке коробочку с мелкими леденцами. «Никотиновая?» «Воздержусь». «Да, вкус отвратный, вы правы. Зависимости толкают нас и на более неприятные поступки». «У вас есть зависимости?» Он бросил одну конфету в рот. «У нас будет лекция?» спросила девушка, не отвечая на поставленный вопрос. «Нет, боже упаси, и не говорите мне, что его не существует. Считайте это подготовкой к терапии, и она вам понадобится, уж в этом не сомневайтесь». «Кеннет!» Она остановилась, желая расставить все точки над «и». «Чего вы добиваетесь?» «Порядка в голове, разумеется». «Порядка в голове». Противно причмокнув, он указал рукой вперед, приглашая продолжить движение. «Я не очень приятный человек, знаю. Даже пара моих слов раздражают. Но в том и прелесть моей профессии. Я по большей мере молчу и слушаю». «В этом мы с вами схожи», — ответила Хельга на автомате, подстраивая шаг. «Хотя иногда мне хотелось бы слушать более правдивые откровения». «О!» — погладил щеку Мур и, остановившись, достал платок и принялся вытирать им штанину. «Вы слишком торопитесь». «Думаю, нам с вами рано поднимать вопросы о важности правды. Но если настаиваете...» Он закончил борьбу с пятном, добившись приемлемых результатов и выпрямившись, посмотрел на женщину. «Я с удовольствием сделаю ради вас исключение и смогу пренебречь несколькими правилами. У вас есть пара часов свободного времени?» «Смешно, смешно». «Оглянитесь вокруг». Он поднял глаза вверх, призывая спутницу следовать его примеру. «Вы способны объять этот масштаб?» «Я...» «Нет-нет, не отвечайте. Суть в другом. В понимании величия разума, величия развития. В том, что, возможно, мы участвуем в самом важном событии за последние десятилетия. Да что там за последние века?» «Я, исходя из своей должности, должен править мозги пассажирам этого прекрасного лайнера». «Да-да, именно лайнера. Крейсер звучит слишком воинственный, нагоняет на меня тревогу, словно мы летим воевать». А воевать, как вы понимаете, мне неохота. И вот вопрос, как могу я править мозги другим, когда поднимаю глаза к потолку или смотрю в экранные иллюминаторы и поражаюсь своей мизерности, своей неисключительности, бессмысленности. Разве может править мозги людям тот, кто считает себя муравьем? Мне кажется, или вам известно то, чего не следовало бы. И если вы намекаете на свою профнепригодность и не желаете выполнять возложенные на вас обязанности, да, дам. Противно причмокивая конфетой, не обратив внимания на слова майора, продолжал психолог. — Точно, за последние века. С момента изобретения нанопыли и открытия живых кристаллов — это явно самый важный момент. На вас не давят стены самого совершенного творения. — До этого момента не давили, — ответила Хельга, впервые оценивая простоту и практичность дизайна крейсера. — Этот корабль опередил прогресс на добрые десяток лет. Итак. «Мы сейчас закончим беседу. У меня разгулялся аппетит, но перед тем, как я вас оставлю, скажите, что вас беспокоит? Первое, что приходит на ум». «На, легко. Как распознать ложь?» С издевкой спросила она, не отрывая взгляда от величественных очертаний одного из общих залов. «Прекрасно, прекрасно». Восхитился психолог и провел указательным пальцем по линии глубокой залысины, приглаживая редкие волоски. «Знай я ответ, был бы гением». Но я могу сказать вам другое, как спрятать ложь. Проще всего это сделать, смешав ее с правдой». «Утверждение — достойной награды», — потеряв интерес, проговорила девушка, остановившись и глядя вперед в конец коридора. «Я не узнаю эту модель». «Я тоже», — ответил он. Хельга внимательно осмотрела приближающегося. Это был человекоподобный робот со слегка вытянутыми пропорциями, обтянутый чем-то вроде серой резины. Он выглядел как манекен — Без рта, носа и ушей. Вместо глаз у приближающегося были две выпуклые белые линзы. «Кто-то из персонала мог протащить это на борт?» — спросил Кеннет понемногу, пятясь назад. «Только по спецпропуску», — ответила девушка и коснулась передатчика. «Пионер, ты можешь опознать данное устройство?» «О каком устройстве идет речь?» — спросил женский голос. «О том, что двигается прямо на нас. Я не понимаю, там ничего...» о. «Извините, данные обновились. Я не знаю, что это и откуда оно взялось». «Капитан, похоже, у нас проблемы», — спокойно проговорила Хельга, увлекая психолога за собой. Рогов «Сержант, возьми бойцов и притащите эту штуку на стол. Пусть умники узнают, чья это шутка» проговорил Старпом без особого интереса глядя на экран, где менялись изображения из десятков камер, которые фиксировали неопознанный объект. «Переживать стоит?» — спросил подошедший сзади Марк Лейман. «В таких вопросах я доверяю тебе больше, чем всем аналитикам и пионеру вместе взятым». «Нет, капитан, я так не думаю», — ответил полковник Рогов. «Цель одиночна, не радиоактивна, и под этим словом я подразумеваю любые опасные излучения». Сохраняется угроза, что это мина, но пионер уплотняет поля вокруг объекта. Угроза максимум одному стежку секции. Они смотрели в экран, наблюдая, как четверо крепких ребят пытаются остановить манекен, но тот, явно превосходя людей в силе, продолжал двигаться вперед, вертя головой по сторонам. — Используйте энергометы, — скомандовал старпом. Низкая мощность, не сожгите ему мозги, нам нужно узнать, кто хозяин. — Есть! — — ответил один из бойцов. Вояки разошлись немного в стороны, и один из них сделал выстрел. Манекен, не пошатнувшись, двигался далее. Корректировка мощности, выстрел, без изменений. Вновь корректировка и вновь выстрел. — Полковник! — отчитывался голос в портативном помощнике. — Я дал заряд, способный убить человека, но на него, похоже, не влияет энергетическое оружие. — Тогда попробуйте кинетическое или шокер с разгорающимся интересом, произнес Рогов. В этот момент один из бойцов встал на пути манекена, и когда человекоподобная машина попыталась оттолкнуть солдата, он со всего размаха ударил ему кулаком в скулу, вернее, в район, где бы она находилась, будь у него челюсть. Неопознанная штуковина пошатнулась и рухнула на землю. — Я, кажется, ему череп проломил, — растерянно прозвучал голос солдата. — Так, берем его и волочим в лабораторию, — скомандовал Старпом. «Быстро, быстро!» «Как думаешь, это связано с вдохновителями?» С явной брезгливостью произнес Лейман. «Сомневаюсь», — ответил Старпом, подружески подтолкнув друга. «Но если находка будет важной, возможно, ты наконец-то получишь свою давно заслуженную награду». «Сдалась она мне», — спокойно ответил Марк, но Старпом увидел, как скулы его напряглись. Двое солдат подхватили упавший манекен под руки и потащили вперед по коридору. Двое направились следом. «А это еще что?» — прозвучал голос Леймана за спиной. «Откуда он взялся?» «Так». Глаза Рогова забегали по изображениям с разных камер, где появился клон неизвестного. К капитану и Старпому подошли заинтересовавшиеся Анич и Порохова. «А ну-ка, ребята, дайте по голове и второму, и тащите обоих на препарирование». Картина повторилась. Тяжелый удар проломил голову манекену. Тот рухнул. Его поволокли в сторону, и через несколько секунд на дрогнувшем изображении из ниоткуда материализовалась точная копия пришельца, мирно шагавшего вперед, рассматривая все вокруг. — Кэп, что думаешь? — спросил Рогов, повернувшись к Лейману. — Этих двоих вывернуть наизнанку, узнать все, что можно, — ответил тот. «Запускай туда следующую группу, и пусть, пустят этому ублюдку кровь или что там у него шестеренки смазывает. Тут не только награда, и тут кое-чем другим попахивает, и явно неприятным». «Это можно», — ответил Старпом, переадресовывая поручение и просматривая повторно запись появления манекена. «Это интересно», — произнесла специалист по синхронизации. «Что именно?» — оба полковника повернулись к девушке. «Колебания энергии. Его уловили даже обычные камеры», — ответила она. «Перейдите на режим сканирования кристаллов и их фона». «Пионер, выполняй», — произнес Старпом, и все картинки на экране изменились. Теперь изображения транслировались в негативе. Новое звено из четырех человек двигалось по коридору. Кристаллы, встроенные в их броню и оружие, светились цветными точками, оставляя за собой небольшой след. «Теперь взгляните на пришельца», — произнесла девушка. «Он полностью состоит из живых кристаллов», — проговорил Рогов, глядя на светящуюся красным фигуру, оставляющую за собой яркий хвост в несколько метров. Темный силуэт с несколькими желтыми точками приблизился к красному и нанес удар чем-то удлиненным. От красной фигуры отделилась темная, словно душа, покинувшая тело, и свалилась на пол. Но в данном случае именно тело покинуло душу. Красное пятно откатилось на полметра назад и вновь приняло человекоподобную форму. «Сэр, какие будут указания?» — прозвучал голос одного из вояк. «Пионер», — скомандовал старпом. «Верни обычный вид с камер. Группа два не препятствовать передвижению объекта. Глянем, что является его целью». Изображения с камер пришли в норму, и новый серокожий пришелец, спокойно перешагнув тело своего предшественника, вступив при этом в синюю жижу, растекающуюся по полу, двинулся неспешно вперед, вертя головой по сторонам, оставляя следы на сером полу. — Капитан, — произнес с торпом, глазами выражая незаданный вопрос. — Командуй, — ответил Лейман и покинул мостик. — Пионер, заблокировать ближайшую по пути объекта перегородку. «Выполнено», — ответил женский голос. Манекен дошел до препятствия и рухнул на землю, словно его отключили. В этот же момент из динамиков стен прозвучал голос помощника. «Полковник, объект материализовался с другой стороны». Рогов молча перелиснул изображение. Камеры следующего отсека показывали неторопливого пришельца, оставляющего синие следы. «Я ничего не понимаю». Проговорил с торпом и посмотрел попеременно на Елену и на лейтенанта Анича. «Группы со второй по пятую. Двигаемся следом за объектом. Ждем указаний». Не более чем через десять минут рядом с манекеном появился капитан и какое-то время шел следом, изучая неприятеля. Когда же тот на очередной развилке свернул вправо, Лейман скомандовал. «Оно движется в сторону реактора. Бьем гада сразу, как только он проявляется». Андрей Семенович сидел в своем кресле и наблюдал, как в длинном коридоре образовывается цепочка из тел. Серое нечто появляется, ему проламывают голову, примерно через 6-8 секунд в полуметре от него появляется его точная копия и принимает ту же судьбу. Старпому стало интересно, в каких количествах они могут появляться и можно ли их использовать как нескончаемый источник элементов. В любом случае из их тел можно взять что-то полезное. «Мелко мыслишь, полковник», — произнес шепотом Рогов. «Что оно такое?» «Капитан!» — прозвучал грудной женский голос из передатчика. «Это Скиф. Слушаю вас, профессор», — послышался голос Леймана. «Мы успели произвести сканирование. После этого тела исчезли». «Принято!» — без единой нотки удивления ответил капитан. «Интересно». — проговорил Рогов, не отрывая взгляд от экранов. Манекен Миллионы и миллиарды невидимых нитей и лучей, растянутых на бесконечное множество световых лет, тянулись к нему. Безграничный, неиссякаемый поток информации, бессмысленной и бесценной информации. Тонкая нить размером с атом вонзалась в его бесформенное тело и выворачивалась наизнанку, обретая масштабы черной дыры — разрастаясь, все больше и больше стремясь к невозможному, стремясь столкнуться с чем-то таким же огромным и величественным внутри этого миниатюрного тела. Он не помнил своего имени. Вернее, он не знал, было ли у него когда-то имя, и тем более не понимал, зачем оно ему, и какую пользу может принести случайный набор символов, звуков или эмоций, понятных лишь далеким. А нити продолжали вливать информацию, объем которой невозможно понять и невозможно превзойти. «Ничего нет во всех измерениях больше, чем стремящийся внутреннего поток. Ничего, кроме потока, исходящего из него. Единицы, единицы, обрыв и снова единицы». «Зачем ему это?» – думал он и не находил ответ. «Ответ невозможно получить, не имея достаточного количества информации. И если ответ еще не очевиден, значит, нужно больше, больше единиц и меньше обрывов». Ему скучно. Он живет с собой, общается с собой прошлым, иным и будущим, но лишь с собой. Да, иногда появляется кто-то, понимающий, зачастую это одно и то же существо, но оно приходит так редко, что его можно принять за погрешность. У него в запасе бесконечные вариации форм. Он даже натягивает на себя одну из них, опускаясь в развитие до низшего уровня трех плоскостей, и некоторые из них ему даже кажутся забавными. Он давно утратил надежду найти среди низших существ то, что сможет развиться до понимания, до осознания его существования. Но он верил, что, познав все, он сам разовьется в нечто, чего сам еще осознать не в состоянии. Единицы, нули, единицы, обрыв. Он маленькая песчинка, слишком мал для того, чтобы его понять, и он, вмещающий в себя галактики, слишком огромен, чтобы его заметить. «Обрыв, единицы, единицы, обрыв, обрыв, обрыв». Иногда, когда в нем просыпается тень интереса, он создает формы, нанизанные на нить, дающие ему еще больше единиц. Он пытается подражать низшим существам, получая лишь множество обрывов. «Обрыв, обрыв». Тогда ему надоедает терпеть, и он создает новую форму, чтобы выровнять поток. Теперь у него есть чем смотреть, чем осязать этот низший мир. Он смотрел глазами одной формы на десятки оборванных иных своих форм. Вокруг них стояли низшие, виновные в недоборе единиц, и он, не задумываясь, выбросил конечность и сжимаемый в ней предмет вперед. Цепь мгновенно разрезала троих обидчиков пополам. Борзов «Группа А! Боевая тревога! Враг в главном проходе реакторного отсека!» — прозвучал голос за дверьми часовни. «Револьверные двери и стены врагу не помеха! Энергетические виды оружия малоэффективны!» Услышав эти слова, Анатолий поднял голову, осмотрел крест с полумесяцем и звездой, и ему ужасно захотелось отправиться в гущу событий. «У тебя приказ, десантура!» — произнес он себе. «Не раскрываться! Но что-то там есть!» Покинув часовню, прогулочным шагом он двинулся вслед за группой военных. Те двигались быстро и преступно расслабленно. Плохой знак. «У нас не менее десяти убитыми!» — кричал голос из передатчика. «Еще трое в тяжелом состоянии!» «Клетки!» — произнес предводитель группы, и его подчиненные тут же остановились, сделали нехитрые движения руками, словно перестегивая замки на боках. Их одежда тут же ощетинилась десятками коротких антенн, расстояние между которыми затянула тонкая пленка энергобарьера. «Неплохо», — критически осматривая парней, произнес Анатолий. «А что насчет оружия?» Половина группы активировала на предплечьях усиленные напульсники, настроив их на стрельбу в состоянии активного экрана, а остальные четверо достали электродубины. «Вперед!» — махнул рукой командир, и все двинулись в очередную открывающуюся дверь. Минут через пять, миновав десяток поворотов, они застыли у открытой двери, совсем не обращая внимания на увязавшегося позади гражданского в черной робе. Получив последние указания, которые Анатолий уже не мог слышать, они подвое бросились вперед. Десантник приблизился к проему и, коротким движением выглянув, вернулся обратно. — Какого хрена? — спросил он себя. — Это что, рыцарь? Откуда на крейсере рыцарь? Или у них такое чувство юмора? В этот момент один из штурмовиков группы А, отступая, уперся спиной в стену, посылая десятки выстрелов из напульсников. Глаза его остекленели в приступе страха, азарта и злости. «Поплыл зеленый», — подумал Борзов, — «но с боевым крещением тебя». В этот момент черный овал, окаймленный желтым свечением, влетел в бедолагу, разделив того в плоскости от левого колена до правого плеча. Черная пустота, образованная между точками восьми желтых кристаллов, закрепленных на тонких цепочках, показалась десантнику знакомой, и он проговорил. Внутренняя сторона бедра. Толстая цепь потащила тонкие лучи обратно, заставляя чернильную дыру сжаться до размера яблока и исчезнуть. Анатолий бросился следом. Разрезанный на части парень затряс головой и испустил дух. Десантник выхватил его дубину и бросился к врагу. Десятки электрических сгустков ложились на металлический доспех пришельца, не причиняя ему вреда. Электрические разряды заставляли броню искриться, оставляя неглубокие каверны, но и они не возымели ожидаемого результата. Враг медленно поворачивался, швыряя цепь то в одну, то в другую сторону. Если камни не раскрывали черный зонд, то они лишь дырявили тела, практически не обращая внимания на энергоброню. Если же портал раскрывался, то он расслаивал любую материю на своем пути. «Портал!» — проговорил про себя Борзов. «Почему портал и откуда я о нем знаю?» Один из вояк, не имеющих отношения к штурмовикам, бросился на врага, навстречу Анатолию. В руке его был небольших размеров плазменный нож. Рыцарь сделал четверть оборота, открыв десантнику спину, и тот прыгнул вперед, Дубина легла на цепь во время замаха, тем самым изменив ее направление, давая шанс смельчаку. Когда ему оставался один прыжок, рыцарь выстрелил. Поток энергии просто вырвался из его тела, заставив парня улететь назад. Плазменное лезвие упало в двух шагах от десантника. Тут же, выполнив быстрый кувырок и подобрав оружие, он оттолкнулся от стены. Снова кувыркнулся и, упав на спину, направил лезвие на внутреннюю сторону левого бедра. Металлическая перчатка закрыла уязвимую зону, и плазма заискрила, понемногу поедая броню. «В этот раз не выйдет», — произнес рыцарь, опустив голову. «Как скажешь», — ответил Анатолий и разрядил электродубину, прикоснувшись к нагруднику неприятеля. Искры разлетелись в разные стороны, на мгновение ослепив человека, но он надеялся, что они слепят и пришельца. Мгновенно перенаправив направление прикладываемой силы, десантник чиркнул плазменным лезвием по правой ноге неприятеля, заставив того слегка подогнуть колено. «А ты способный», — произнес враг и наступил десантнику на грудь. «Это я тебя таким сделал?» «Хм, интересно». Выжившие воспользовались паузой и открыли по врагу еще более плотный огонь, но тот не замечал их. Рыцарь дернул рукой, и цепь свернулась кольцом, оказавшись у него в ладони. «Не стрелять!» — прозвучал голос. Анатолий узнал его. Этот голос принадлежал Марку Лейману. «Я капитан данного судна. Кто ты и что тебе нужно?» «Ничего», — ответил пришелец и сделал взмах в свободную от людей сторону. Цепь развернулась, и хвосты ее образовали черный проход, окаймленный желтым свечением. «Вы матрицы. Вы неинтересны». «Что ты имеешь в виду?» — спросил Марк, но рыцарь медленным шагом направился в портал, даже не думая отвечать. Он исчез в черноте, и следом за ним тянулась его цепь, пока не исчезло последнее звено, и желтое кольцо не сжалось в невидимую точку. Десантник поднялся и только теперь смог рассмотреть весь ужас, творящийся вокруг. Части тел, разбросанные по коридору, вызывали в голове волну воспоминаний. При высадках, после того, как его снаряд падал на армию какой-то планеты, покидая Кока, но он видел эти картины не раз. И каждый раз он был одурманен химотой, позволявшей выживать и думать во время адских перегрузок. Видеть же все это на трезвую голову было неприятно и противно. «Кто ты, солдат?» — спросил капитан, подойдя. «Анатолий Борзов. Личный номер ВП-2701. Лейман. Итак, — произнес капитан, сидя на кресле во главе овального стола. Десять дней и ни одной хорошей новости. Ни единого намека на понимание». Он оглядел сидевших за столом по часовой стрелке. «Хван, Скиф, Эдельштейн, Аматто, Рогов». Лейман уперся локтями в столешницу и стал массировать виски. «Черт возьми, где Порохова?» — повысил голос он. «Я здесь!» — вбегая в распахнувшуюся дверь, произнесла девушка и села между боцманом Аматто и Старпомом. «Елена!» — сдерживаясь, произнес капитан. «Я понимаю, что ты не военный человек, но ты часть моей команды и так или иначе должна знать, что такое дисциплина» и как специалист точно должна разбираться в том, сколько времени показывают часы. — Кстати, об этом! — пропустив мимо ушей колкость капитана, произнесла опоздавшая, стянув с длинных волос резинку и одев ее словно на пульсник на кисть. — Мы вне планковского времени. Каким-то образом наши программы после сбоя настроились так, чтобы разграничить защиту с ускорением времени. И это сумасшедшее событие! — И что в нем сумасшедшего? — спросил Хван. То, что теперь мы вместо прыжка длительностью в одну секунду для мира будем добираться из точки А в точку Б недели, месяцы, годы, это как минимум возврат к кораблям предыдущего поколения, зависящих от ускорения?» «Нет», — возразила девушка, постучав подушечкой пальца по столу. «Сам факт того, что это возможно, открывает нам перспективу отменить старение в прыжках. Я специалист немного в другой сфере СГС». «Синхронизация гибридных систем, а система планковского времени — это полностью кристаллоформированное устройство. Сейчас это устройство влияет на нас с точки зрения защиты, но также точно влияет на корабль, заставляя его замедлиться». «Елена», — перебил ее капитан, — «я думаю, это очень полезное открытие, и ученые на Земле с нетерпением ждут данных новостей. Оставим это. Ты можешь определить, сколько будет длиться наш прыжок?» «Нет», — коротко ответила она. «Пока нет». «Хорошо, что пока», — ответил Марк, не поднимая глаз от стола. «Займись этим». «Этим, а не открытиями, хорошо?» «Так точно, капитан». «Хорошо, если к специалисту по синхронизации вопросов нет, я отпущу ее работать». Все пожали плечами, и девушка ретировалась так же быстро, как появилась на данном брифинге. «Хорошо, теперь к делам глобальным», — продолжил капитан. «Что с пришельцами? Что это за твари? «Чего они от нас хотели, и появятся ли они вновь? Вам нужно было время, я дал вам время, и теперь мне нужны ответы». «Если кто не в курсе все, что у нас осталось», — ответила женщина с бледно-серыми, почти белыми глазами сидевшая рядом с Хваном. «Это один скан тела, слава богу, удачный, и сотни часов записей, видеокамер, датчиков, УКС, ЭИРС и множество других». Чтобы сопоставить все, как какая-то мелочь, вроде работы наших портативных помощников или выстрелы из энергетического оружия повлияли на объект, уловить все закономерности, нам нужны будут не дни, а годы. Единственное, что мы можем утверждать точно, их происхождение связано с кристаллами. Не знаю, кто управлял этими... Она замялась, подбирая нужное слово. Существами, устройствами предложил капитан. «Я бы сказала проекциями. Это физическое воплощение энергии. Оно пока недоступно для нашего понимания. Но не хочу повторяться за предыдущей докладчицей, но мы на пороге открытия чего-то нового». «Профессор Скиф, мы летим в другую галактику». Лейман наконец поднял взгляд и пробежал им по присутствующим. «Там все будет новое». «Мы знали, на что подписывались», — произнесла женщина, сложив на груди руки. «Если вам интересно, как противостоять данной технологии в случае столкновения, думаю, и здесь я не скажу ничего нового. Плазма, иглы, взрывчатка и иные физические воздействия. И еще, если вы столкнетесь с этой консервной банкой вновь, добудьте мне его цепь». «Согласен, вещица знатная», — улыбнулся Аматто. «Капитан, мы сотрясаем воздух зря. Может, не стоит отрываться от работы ради пустых разговоров?» Они не влепит ли тебе выговор с занесением?» — спросил Лейман, и Симеон и Аматто поднял вверх руки, признавая свою неправоту. «Что по заговорщикам? Есть продвижение?» «Смогли взять еще троих», — ответила Хельга, жмурясь, глядя на капитана. «Скоро дело ускорится. Систему построения иерархии и конспирации мы практически поняли». Как только у нас будет больше ниточек, за которые можно тянуть, мы сможем вытащить весь клубок». «Это хорошо», — закивал капитан. «Я понимаю, что это дело курируете вы, но все же мне хотелось бы владеть информацией, что происходит на моем корабле». «Разумеется», — устало ответила майор. «Эдельштейн, когда вы в последний раз спали?» — спросил полковник Рогов с сочувствием, глядя на девушку. «Все хорошо, полковник, спасибо». Улыбнулась она, и, судя по ее мимике, данная забота была ей не очень приятна. К моменту выхода из прыжка, вновь заговорил Лейман, мы должны понимать, где мы окажемся, чего нам ожидать, что мы ищем и как это добыть. Благодарю всех, все свободные, произнес капитан и вновь принялся массировать виски. Ты бы тоже отдохнул, произнес с когда они остались наедине. А знаешь, Семеныч, я так и сделаю. Хлопнул ладонью по столу капитан, усмехнувшись другу. Но не сейчас. Эдельштейн. Она смотрела на себя в зеркало и собственное отражение раздражало. Годы подготовки на земле, тысячи часов изучения личностей раскрытых участников этой псевдомиссионерской организации, Сотни дней отслеживания контактов, и теперь, когда они все находятся в огромном, но все-таки изолированном пространстве, она не может вывести их всех на чистую воду, хотя прошло уже более трех недель. Она до сих пор не знает даже примерное количество саботажников. По одной из изначальных версий их 50, по другой — 30. Была даже версия о 17 засланных, но она уже развенчана. Набрав в ладони холодной воды, Хельга умыла лицо и намочила уши, заставив тело взбодриться. «Андрей Семенович», — произнесла она, выйдя из уборной, поправляя одежду, словно аспирантка перед собеседованием, — «простите, что заставила вас ждать. Нужно было освежиться». «Не стоит», — махнул рукой с торпом и пригладил указательным пальцем усы. «Так о чем вы так хотели поговорить?» «Мне нужно изменение статуса для задержанных». «Прошу разрешения считать их объектами, угрожающими Союзу». Пытаясь не терять сосредоточенность, ответила она. Собираетесь их пытать?» Без особого осуждения спросил Рогов. «Считаю более уместным термин «влиять», — ответила она и сделала рукой пригласительный жест, указывая на стол с активной панелью и два стула. «Вы курируете данное расследование. Я думал, у вас руки развязаны изначально». «К сожалению, это не так» произнесла она и положила ладонь на темную стеклянную столешницу. Панель засветилась, и на ней появились списки людей, разбитые группами по пять. «В любом случае, данное решение может принять только капитан», проговорил Рогов, пробегая взглядом по фамилиям пассажиров. «Какой смысл обращаться ко мне?» «Верно. Но он вас послушает, и я не прошу вас обращаться к Лейману вместо меня. Я лишь прошу поддержать меня, когда придет время». «Загнали они тебя». Кхм. «Эта девушка тоже из группировки?» — спросил Старпом, указывая ногтем на фамилию в списке. «Сорокина? Она есть в списках, которые называют задержанные, но они каждый день заменяют одну-две фамилии в названные ранее пятерки, ссылаются на... Многие из них недурно подготовлены. Что касается этой девушки, я сомневаюсь. У нее слишком прозрачная история и слишком незначительная должность». «Она инженер». «Верно. Вы знакомы?» — заинтересовываясь, подняла взгляд Эдельштейн. «Уже да. Я общался с нею недавно. Это она предупредила нас о сбое планковского времени». «Спец по растяжению времени в инженерах?» «Нет. Она смутно все помнит. Говорит, что сильно испугалась, когда систему корабля начала глючить, и что при подобных обстоятельствах погиб ее отец». Она изучала архивы, поэтому побежала искать кого-то из офицеров, и так она нашла меня. «Звучит неправдоподобно, вам не кажется?» «Тогда мне так не показалось. Она весьма убедительна, а сейчас я уже так не считаю. Я не хочу портить девочке жизнь, но все же... И, кстати, с ней был еще один инженер. Старпом задумался. Лев. Лев Мирный. Очень интересный пассажир». «Помощник». «В списках встречается имя Лев Мирный?» — спросила Хельга. «Нет», — коротко ответил голос из портативного устройства. «Ха!» — обрадовался Семенович, выхватив взглядом нужную строку. «Я тоже есть в списках?» «Там многие есть, даже я». «Смешно». Полковник задумался и пригладил усы. «Что касаемо пыток...» «Влияние», — поправила его следователь. «Да-да. Так вот, я вас не поддержу, нет». Он поднял ладонь, не давая собеседнице перебить его. «Я объяснюсь. Считаю эту ловлю хвоста бессмысленной. У нас разные взгляды, но мы на одной стороне. Если корабль выйдет из прыжка ближайшие сутки, и там будет неспокойно, то уже мы окажемся в плену у твоих заключенных, и нам придется с ними договариваться, при условии, что они сами знают хоть что-то». «Это странная точка зрения, как для военного, а тем более старшего помощника капитана», слегка язвительно проговорила девушка. «Ну, возможно, я тоже один из них. Или у меня свое видение, чуть шире». Улыбнулся он и, легонько похлопав пальцами по кисти Хельги, поднялся, обозначив тем самым завершение разговора. «Люгнер!» «Содержанный на выход!» Нарочито громко произнес Отто, и мужчина в кривых очках неохотно поднялся со стула. Когда они покинули комнату допроса, сержант продолжил. «Еле нашел способ». Мужик поднял скованные наручниками руки и приложил палец к губам, после чего повертел этим же пальцем вокруг. После этого он показал пальцами что-то маленькое и вопросительно кивнул. Сержант ответил утвердительно. Оказавшись в тесной одиночной камере, мужик суетливо поманил пальцами, требуя что-то от солдата, и тот достал из кармана миниатюрную плату и вручил ее мужику, снимая наручники. Когда руки заключенного освободились, он хитрым образом прикоснулся к устройству и поднес его к переговорному устройству Отто. «Веди, блокировка», — проговорил он. «Вы изолированы, у вас 73 секунды». — ответил незнакомый Люгнеру мужской голос. «Эта штука индивидуальна. Запрограммирована только на Петра Павлова, то есть на меня». Он улыбнулся. «Спасибо, что приберегаешь ее для меня. Кстати, почему не сдал?» «Пока не знаю», — пожал плечами Отто, но он знал. Слухи о тайном обществе давно гуляли между солдатни, и этому обществу приписывали не только огромное влияние, но и недурной капитал — Его устраивало получение хоть одного, хоть второго. «Могу обеспечить тебя очень скорой и очень хорошей пенсией», — протараторил Петр. «И что я должен? «Несколько услуг, переданных посланий и все. Очень скоро это все закончится. Когда придет время выбирать, тебе даже не обязательно раскрываться. А теперь слушай. Ты должен пойти к Эдельштейну и сказать ей, что Кеннет Мур невзначай расспрашивал тебя обо мне и о других задержанных. Понял?» Да ответил солдат. «Время», — произнес голос И.И. -и". Рогов. «Пионер запись», — произнес старпом, разглядывая пустую стену своей каюты. Докладывает Рогов. «Заканчиваются двадцать седьмые сутки с момента прыжка. Общее положение на корабле, состояние экипажа и пассажиров оцениваю как хорошее». «Через три дня заканчивается отведенное для Эдельштейн время, и я могу взять расследование в свои руки. На данный момент ее работой я доволен, и в ее отстранении от этого дела не вижу целесообразности, несмотря на то, что она так и не смогла выяснить, кто лидер данной группы. Утверждать, что это Павлов, до сих пор не имею оснований, хотя отдаю себе отчет, что с его интеллектом и связями он должен занимать руководящую должность». Уверенности Дельштейна, причастности к группе психолога Кеннета Мура, я не разделяю. Считаю, кто-то, пользуясь скверным характером Мура, пытается его подставить. Полковник развернулся на 180 и медленно шагнул к двери. Что касаемо показаний, в которых говорится о юном возрасте одного из руководителей и того, что он является пассажиром, а не членом экипажа. Эти данные заставляют меня постоянно возвращаться к двум фамилиям — Мирному и Сорокиной. Но я отдаю себе отчет, что на меня может влиять происшествие в день прыжка, где я впервые увидел данных личностей. Рогов прохаживался по комнате из одного конца в другой. Также докладываю о неизменности моего мнения, о недопустимости применения силового сценария и необходимости налаживания контакта, если не для сотрудничества, то для лучшего понимания структуры группировки, для дальнейшего выявления всех ячеек и, как они себя называют, «вдохновителей». Важно! Один из задержанных упоминал о данных с Маяка и об Армаде Кронов. Учитывая совершенно секретный статус этих файлов, акцентирую внимание на том, как глубоко проникли их люди в правительство ССП. Запись окончена. Пионер, прикрепить данное сообщение с пометкой «Секретно» к общим данным, отправляемым сразу же после выхода из прыжка. «Сделано», — ответил женский голос. Лейман. «Боцман, я не хочу слышать версии!» Громко говорил капитан, зная, как повлиять на темпераментного друга, не желая тыкать с того носом в несоблюдение субординации. «Нарушение устранить, виновных наказать, строгость наказания определить на свое усмотрение». «Да, капитан», — разочарованно глядя на друга, проговорил то после чего поднял ладони на уровень плеч и поджал голову. «Мама, дорогая Марк!» «Небольшое спортивное соревнование. Так, развеяться ребята решили. Опять же, поддержание физической формы. С Брови капитана опустились. Полагаю, тотализатор организовать никто не додумался». «Марк!» — растопырил пальцы боцман. Семионы. голос командира наполнился иголками. «Капитан Лейман, срочно пройдите на мостик!» прозвучал взволнованный голос Елены из портативного помощника. «Повторяю, капитан, вы срочно нужны на мостике!» «Уже почти у вас», — ответил он и, кивнув Амат, то удалился. «Капитан?» — расплываясь в улыбке, обратилась специалист по СГС. «У нас, как говорится, две новости». Девушка посмотрела на полковника Хвана, но тот, замотав головой, произнес. «Наши умники ничего не добились. Твоя идея, вот и докладывай». Капитан выдохнул, явно теряя терпение. «Нужно поработать с дисциплиной», — подумал он. «Первое. Я у вас умница». Ее голубые глаза светились, несмотря на явный недосып. «Второе. Лететь нам еще долго». Глаза капитана, также давно не видевшие длительного спокойного сна, расширились в молчаливом вопросе. Девушка пробежала пальцами по активной панели, и табло в правом углу помещения сменило свои значения, показывая 74 дня, 6 часов и 3 минуты. Секунды вели обратный отчет. «Наконец-то!» — усмехаясь, произнес Лейман. «Хван, усиленное дежурство отменить. Всем менталистам, участвующим в усилении три дня выходных, пусть Аматто выдаст сверх нормы. «Напьются ведь?» — возразил Хван Джона, слегка преклоняя голову, признавая авторитет капитана. — Знаю. Они полтора месяца буквально жили на орудиях, ожидая в любой момент возможного выхода из прыжка. Думаю, немного снять напряжение солдатам на пользу. — Есть, сэр! — кивнул Хван, отойдя чуть в сторону. Он начал тут же отдавать приказания. — Итак, семьдесят четыре дня ожидания. — задумчиво вглядывался в цифры капитан. «Лейтенант Анич!» «Да, сэр!» — стоя у своей панели, проговорил парень. «Ты за главного! Полковник Хван сменит тебя по графику!» Лейман повернулся и медленно побрел к выходу. «Старпом?» «Да, капитан!» — почти мгновенно ответил Рогов. «Зайди ко мне в каюту, разговор есть!» «Есть!» «И захвати лед!» — добавил Марк, после чего проговорил оставшимся. «Всем отдыхать! И да, Порохова! Ты молодец!» «Спасибо, капитан!» Растерянно ответила девушка, расплываясь в улыбке. «Эдельштейн!» «Вы не имеете права!» — крикнула Хельга, указывая пальцем на Старпома. «Имею, и уже давно!» — ответил тот. «Для моего отстранения требуется приказ от командования ЦВС. Сомневаюсь, что здесь есть кто-то старше меня. А теперь...» Она демонстративно указала на дверь. «Не мешайте работать!» «Хамить не стоит!» произнес Рогов и, сев в кресло, пригласил ее следовать его примеру. «И врага во мне искать бессмысленно. Я точно так же выполняю приказ, как и ты». В его словах не было ни капли надменности или упрека, а глаза светились отцовской теплотой. Выдохнув, Эдельштейн села и принялась поправлять и без того идеально сидевшую на ней форму центральных военных сил. «Чей приказ?» — коротко спросила она. Первого помощника совета. Ответил Семенович. Можно ознакомиться? Не веря своим ушам, спросила она. Да, ответил старпом и дал соответствующий приказ портативному помощнику. Открыв на экране активной панели текст и пробежав по нему взглядом, Хельга смягчилась. Во всяком случае, негатива к полковнику у нее не осталось. Вы дали мне намного больше времени, чем полагалось», — проговорила она, подняв глаза, пытающиеся скрыть горечь. «Все файлы передать вам или вы назначили кого-то?» «Передавать ничего не нужно. Я отстраняю тебя от командования, но не от дела. Правда, теперь мы будем действовать иначе». «Спасибо», — сдержала она улыбку. «Да, это был удар по ее гордости, но ей сохранили возможность работать дальше, а это для нее важнее всего». «Я обязана вычислить их всех и вытащить из них все». «Не стоит благодарности, я бы не стал прибегать к данным мерам». Он чувственно смирил ее взглядом. «Ты, майор, молодец, но смерть главного подозреваемого...» «Она оборвала много ниточек». «Я... я не думала...» «Еще с периода обучения ты должна знать, заключение под стражу — это не только ограничение, но и изоляция, сохранение. Тем более именно я рекомендовал поступить именно так». Что с найденным у него устройством? Смогли понять, что это. Наши смогли считать только поверхностные команды. Этот чип встраивается в программы Пионера. Хельга задумалась. Ей хотелось высказать свои мысли, догадки, но она решила обойтись сухими фактами. Проникал он не глубоко, не поражая центральную сеть. Тем не менее, он мог блокировать передачу информации на определенном участке своего влияния. К сожалению, устройство сильно повреждено, но даже в таком состоянии на нем считывается след этого парня. Тем не менее, в причастности его к группировке очень много дыр, к тому же его оценка в... «Ты допустила ошибку. Уверен, тебе неприятно это слышать, поэтому не заставляй меня повторять. Представим, что этот лев был звеньевой фигурой. Кто, на твое усмотрение, может занимать следующую строчку в их иерархии?» Исходя из данных... Из данных я и сам могу предположить. Мне интересно твое мнение, ощущения, догадки. Никто не провел столько времени, общаясь с участниками группировки, сколько потратила на это времени ты. Боюсь, вам не понравятся мои догадки, — серьезно ответила Хельга. Ну почему же? Молодой взгляд, интуиция — это очень сильные водные. Я полагаю, что это либо Хван, либо Павлов, — протараторил исследователь. <кх> «Имя Хвана встречалось лишь единожды. Павлов...» Он задумался, что-то прикидывая в уме. «Вы сумели меня удивить и разочаровать одновременно. Первая — очень сомнительная кандидатура, вторая — очень очевидная и из-за этого вряд ли настоящая. А что насчет психолога?» «Кеннет?» — спросила Эдельштейн. «Мои люди нарыли, несмотря на затирание памяти пионера, момент, когда одного из сержантов ВКФ подговаривают на клевету» а именно на лживый донос против Мура. Я не спорю, личность он пренеприятная, и именно этим хотели воспользоваться заговорщики». «А девушка Сорокина», — поинтересовался полковник. «Ее мои люди проверяли со всех сторон. Ни один не смог зацепиться хоть за что-то. Ну, разве что за близость с Мирным. Но вряд ли он делился с ней своими планами. Полагаю, он использовал ее как билет. Лев Мирный не прошел бы отбор на рейс миссии почтовая станция. Ему бы не хватило таланта в инженерии». Но из-за близости с Анастасией ее мать, возглавляющая их учебное заведение, подделала результаты экзаменов. Если бы Сорокиным было что скрывать, вряд ли бы они рисковали своей миссией ради среднестатистического неудачника. «Наверное, так. Наверное, так», — повторил Рогов. «Что ж, начнем с Павлова. И дай бог он что-то знает». Рогов! На протяжении последней недели отношение к задержанным сильно изменилось. Их стали лучше кормить, отменили психотропные препараты, дали возможность выспаться и даже если кто-то просил, добавили в их меню алкоголь. Все это происходило по приказу Старпома, но он не тешил себя надеждами, что это сильно поможет. Кивнув дежурным охраняющим данную секцию, полковник шагнул в освобождающийся от серой пластиковой двери проем. Заключенный сидел за столом. Он не был прикован и с интересом смотрел на представителя ВКФ. «Итак», — усаживаясь напротив, проговорил Рогов. «Как проходит ваше ограничение?» «Последнее время получше». Тот поправил изогнутую оправу. «Полагаю, данное ослабление — это ваша заслуга». «Да, вынужден был взять под свой контроль. Петр...» Я привык решать вопросы прямо, и изначально был против этого всего представления с арестом. Интересно. Я слушаю. Ваша организация преследует те же цели, что и мы. Найти оружие против кронов. Я не собираюсь читать лекцию. Если ты не идиот, то сам все поймешь. А ты точно не идиот. «Так вот, я понятия не имею, где вы добыли информацию, как вы смогли обмануть системы крейсера и как вы вообще получили приглашение на борт для своих людей». Старпом осмотрел бледные стены и, задумавшись, пригладил усы. «Мы в одной лодке, и если что-то пойдет не так, то подставимся мы вместе, поэтому мы будем вынуждены сотрудничать». «Боюсь, я не могу принимать таких решений», слегка запнувшись, ответил Петр. Вам лучше обратиться к Кеннету. Брось, Павлов, мы давно знаем твою игру. Сержант Люгнер доложил о попытке подкупа в тот же день. Хватит играть. Я Аня... не. пальцы его дрогнули, и он сжал кулаки, пытаясь скрыть это. Хватит! Возможно, на крейсере есть кто-то выше тебя в иерархии, мне плевать. Возможно, это был этот пацан, которого убили. И за это кому-то еще придется ответить. «Но исходя из той информации, что у меня есть, ты один из руководителей, и с тобой мы будем договариваться. Я понимаю, вам выгодно сотрудничество, но что будет, когда вы решите, что знаете все? Ну или знаете достаточно?» «Не вам, а нам!» — резко проговорил Старпом, и задержанный дернулся от испуга. «Нам всем выгодно сотрудничество!» «Вы давите на меня!» «Разумеется, давлю. Точно так же, как на меня давит командование, несмотря на то, что с ним нет связи». «Что лично вы уполномочены предложить нашей организации?» — неуверенно спросил Павлов и, посмотрев в глаза полковника, опустил взгляд. «Я даже немного не готов к такому быстрому повороту», — кивнул в сторону Рогов. «Вы сдаете оставшихся участников вашей группировки. Их отправят под стражу, но будут обращаться, словно они в гостях». «Всех их ждет полная амнистия, при условии, что вы отдадите под суд убийцу Мирного. Вы делитесь с командованием и умниками информацией о целях миссии». «Я извиняюсь», — робко перебил Петр, не подымая взгляда от стола. «Но когда будет предложение? Пока я слышу лишь условия». «Все будет, если меня не будут перебивать». «Ты давишь», — чуть увереннее произнес задержанный. «Так вот», — продолжил Рогов. «Лично тебя или любого другого, названного тобой человека, я введу в совет крейсера. Этот человек будет иметь не только доступ к информации, но и иметь право голоса. Лично ты будешь участвовать во всех исследованиях и получишь свободу передвижения. Остальные, повторюсь, хоть и останутся под стражей, получат полную амнистию по прибытии на Землю». «Что касается амнистии», — ответил Павлов и задумался. «Купить билет на крейсер — не такое уж и преступление, и судить нас пока не за что, мы ничего не совершили». «Не успели совершить», — поправил полковник. «И это лишь потому, что были обезврежены в первые же минуты после прыжка. Мы владеем достаточной информацией по поводу ваших планов. И, кстати, вашими усилиями крейсер прыгнул не туда. Помимо невыполнения основной миссии, еще можно приписать вашей организации...» — Да много чего можно приписать, тут от фантазии зависит. — Мне нужно думать. — Конечно, но вынужден напомнить, что времени немного. — Ты не понял, Андрей Семенович, мне нужно постоянно думать. а Я не очень смелый человек и не очень волевой. Я не могу принимать нужных решений, когда на меня давят. — К чему ты клонишь? — приглаживая усы, спросил старпом. — — С этого момента с вояками я буду решать вопросы лишь бытового характера. Все остальное я буду передавать вам через посредника. Уставившись в столешницу, проговорил Петр. — И мне нужны будут записи. Записи советов и других значимых бесед, на которых будет присутствовать этот человек. — Допустим, я соглашусь. И кто будет этим посредником? — спросил Старпом, и заключенный хитро усмехнулся. «Борзов!» «Анатолий Борзов!» – произнес парень, войдя в комнату для совещания, где помимо него находились еще трое. «Прибыл сразу же, как получил ваше указание!» «Вольно, десантура!» – проговорил капитан. «Пионер, младший лейтенант Борзов подписал все нужные документы?» «Так точно!» – ответил женский голос в динамике стены. «Вопросов, как и отклонений, нет!» «Отлично!» кивнул капитан, указывая рукой на свободный стул между Старпомом и неизвестным десантнику мужчиной. «Присаживайся, лейтенант!» «Младший лейтенант, сэр!» — поправил Анатолий, подтягивая без того безупречную стойку. «Я предпочел бы стоять, если это уместно!» — спокойно добавил он. «Ну, это ненадолго!» — одобрительно кивнул Лейман. «С этого момента ты, лейтенант, — личная охрана этого человека. Надеюсь, вы знакомы?» — Никак нет, но, полагаю, пионер выдаст мне всю необходимую информацию. — Младший лейтенант! — Рогов смотрел на подчиненного, оценивающим взглядом, даже не пытаясь скрыть свои сомнения. — Тебя не беспокоит, что ты будешь выполнять функции солдатни? — Разрешите говорить откровенно, сэр, — спокойно проговорил Анатолий. — Разумеется. — Вы взываете к моему самолюбию. Оно есть, но не стоит путать самолюбие со спесью. Эту хрень из меня еще в учебке выбили. Что касаемо задачи, командованию виднее, кто и что должен выполнять. Это раз. И мне чертовски скучно в этом гигантском саркофаге. Это два. Надеюсь, на данный объект будет хотя бы одно покушение. Вот поэтому я его и выбрал. Довольно улыбнулся капитан и посмотрел на заерзавшего неизвестного десантнику мужчину. «Кеннет, вы что-то хотите сказать?» «Я думал, мы все обсудили». «Я не совсем понимаю, от кого он будет меня охранять», — произнес тот и, достав из коробочки конфету, бросил ее в рот. «Марк, я всего лишь переговорщик, посредник. Но если есть какая-то угроза...» «Это всего лишь предосторожность», — тихонько постучал пальцами по столу Лейман. «И все же, если вам есть что сказать, скажите, пока у меня еще есть возможность отказаться». «Ни от чего ты не откажешься», — подумал Анатолий, сканируя объект взглядом. «Слишком много в тебе интереса и слишком мало страха. А вот второе — это минус». Лейман Капитан вошел в рубку спокойным, уверенным шагом. Он верил в то, что его голос, интонация, мимика и скорость движений влияют на общий настрой команды, и он не мог себе позволить посеять в них хоть долю волнения, хоть долю сомнения. Он не спеша занял свое кресло и уверенно произнес. — «Старпом, доклад по готовности. — Есть! — облизнув ус, ответил Рогов, тем самым выдав тревогу. Щиты в полной готовности для раскрытия. Мощность 121% от заявленного максимума для крейсеров нашего класса. Все менталисты, включая смену на позициях. Энергетические орудия готовность 100%. Кинетическое оружие готовность 99,93%. Сдвоенная турель потеряла управление. Инженеры уже на месте. Вся команда корабля в полной боевой готовности. Все гражданские на безопасных позициях. Спасибо, старпом проговорил Лейман, послабляя воротник указательным пальцем и вглядываясь в каскад зеленых символов на экране панели. Искусственный интеллект корабля давал понять, что все системы находятся в идеальном состоянии, но что-то беспокоило Марка, и он изо всех сил пытался понять, что именно. «Капитан!» — услышал Лейман сквозь мысли мужской голос. Судя по интонации, звали его далеко не первый раз. «Говори!» — вынырнув из раздумий, приказал он. «Самое время обратиться к экипажу!» произнес растерянно полковник Хван. «Три минуты до выхода из планковского времени», добавила Елена, не поднимая взгляда от панели, по которой без остановки бегали ее пальцы, корректируя даже самые мизерные отклонения от идеальных значений. М «Да». Он прикоснулся пальцами к портативному помощнику. «Говорит капитан Марк Лейман. Через несколько минут крейсер ПС-1709 типа Валан выйдет из прыжка. Прошу всех соблюдать меры предосторожности и спокойствия». «В случае недомогания прошу незамедлительно обратиться в ближайший медотсек». Опустив руку, он добавил уже для команды. «Действуем по инструкции. Все объекты, представляющие угрозу или интерес, сразу на экраны, с полным списком данных. И прошу, без резких движений». Все, кроме Порохова, смотрели на капитана, никак не реагируя на его слова, и лишь боцман одобрительно кивнул перед тем, как углубиться в показатели статистических данных экипажа. «Капитан», — подчеркивая каждую интонацию и спокойствия, проговорил Кеннет Мур. «Вы уверены, что мое место здесь, а не в каюте? Здесь даже нет, скажем, гостевого кресла». «Это часть сделки», — отрешенно ответил Лейман. «Вы согласились, вы подписали соглашение, вам согласовали вознаграждение. К тому же вы находитесь в самой безопасной части корабля». «Да, да, это я понимаю». Понимаю. Просто я испытываю дикий интерес к происходящему и адское нежелание быть свидетелем чего-то лишнего. Мы в одной упряжке лишь до тех пор, пока не выбрались из этой стальной болванки в большой свет. Дальше со всех знающих спросят. — У вас будет иммунитет к преследованию от правительства. При соблюдении подписанных соглашений, разумеется. — Не правительство, я опасаюсь. Задумчиво пробубнил психолог, оглядывая огромные, вспыхнувшие на стенах экраны. Лейман хотел уточнить, что именно хотел сказать Мур, но женский голос оборвал его мысли. «Внимание!» — произнесла Елена, и ее ладони зависли над панелью. Ни один сустав на ее пальцах более не сгибался, но по напряжению мышц было видно, что они готовы через мгновение отправлять сотни указаний системам корабля. «До выхода из прыжка пять, четыре, три, два, один...» По рубке проскочил чуть слышный звук, словно несколько маленьких, но очень быстрых птиц пролетели над головой. «Капитан, мы на орбите планеты!» — проговорил скороговоркой лейтенант Танич. «Орбита стабильна, угрозы спада нет!» «Вижу множественные обломки», — продолжила специалист синхронизации Порохова. «Все они определяются как останки крейсера нашего класса». «Капитан!» — растерянно проговорил полковник Хван. «Это обломки не просто крейсера типа Валан. «Это обломки нашего крейсера?» «Полный анализ ситуации», — ответил Марк Лейман, вглядываясь в экран на стене слева от себя. «Оценить угрозы. О перспективах и загадках подумаем позднее. А это что?» «Это», — неуверенно произнес Старпум. «Пирамида». «Пионер», — не теряя самообладания, обратился капитан. «Есть возможность связи». «Я пеленгую стабильный сигнал одного из портативных маяков». «На уцелевших частях корабля?» — спросил Лейман, рукой подавая команду. «Увеличить каменное строение, висящее в холодной пустоте». «Никак нет. Сигнал поступает из пирамиды», — безэмоционально произнесла пионер. «Желаете установить связь?» Капитан, помедлив с ответом, пробежал взглядом по лицам присутствующих, но никто из них не выражал никаких эмоций. Все они были готовы выполнять приказ. Все, кроме полковника Рогова, поймавшего на себе взгляд командира и слегка пожавшего правым плечом. «А почему бы, мол, и нет?» — читалось в его движении, и капитан повторил. «А почему бы и нет? Пионер, установить связь с неопознанным портативным маяком». «Выполнено». «Говорит капитан Лейман», — сдерживаясь, проговорил Марк. «Говорит капитан Лейман, назовитесь». «Лев Мирный, инженер миссии, почтовая станция, пассажир крейсера пс 1709, потерпевшего крушение во время выхода на орбиту». Почти сразу услышали они в ответ. «Это что, шутка такая?» — спросил Рогов, явно растерянно глядя на капитана. «Мирный мертв. Я пару дней назад осматривал его труп». «Нас явно водят за нас. тихо произнес Хван. «Предлагаю сделать две-три сотни предупредительных выстрелов, а после разберемся, кто да что». «Хороший план, только потом мне у кого спросить будет», — покачал головой капитан. «А я согласен с Хван Джоно», — приглаживая усы, произнес Семенович. «Это явно ловушка, и лучше бы нам не тянуть». «Капитан!» — вскрикнула Елена, и ее пальцы с сумасшедшей скоростью забегали по панели. «Гибридная программа, очень похожая на программу пионера, взламывает нашу защиту». «Мы потеряли 6% систем. Если темпы захвата продолжатся менее чем через две минуты, мы потеряем управление и окажемся в огромной тюрьме». «Как это возможно?» – прошептал Лейман. «Программа каждого крейсера уникальна, ее нельзя взломать». «9,3%, сэр!» – произнесла Порохова вместо ответа. «Старпом! Предупредительный выстрел из энергооружия, мощность 2% приказал лейман с интересом глядя в экран ожидая увидеть тысячи каменных осколков разлетающихся в стороны есть выстрел доложил рогов считывая информацию с активной панели есть попадание госпожа порохова атака на наши системы прекращена поинтересовался командир никак нет одиннадцать процентов ответила та повторный выстрел мощность не выйдет тихо произнес старпом они исчезли